Жесткая верхняя губа «Петухи и бульдоги» — так назвал лондонский публицист Ричард Фабер одной из глав своей книги «Французы и англичане». Ведя речь о соседях ломаншем, англичане любят противопоставить задиристости гальского петуха свою бульдожью хватку — эмоциональной подвижности, сдержанность и самообладание, способные в трудную минуту перерастать в упрямую одержимость.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 Вот почему юмор этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоениями языка. Его можно лишь отфильтровать как часть аромата страны, причем самую трудно уловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом бесспорно источник силы англичан.